Глава девятая Вошедший в комнату отдыха, Юдин сразу увидел, что именно держу в руке. В глазах промелькнул целый веер чувств — радость, смятение, растерянность, паника. «Отдай!» — воскликнул он, наконец, определившись. «Ну дай почитать-то!» — сказал я, убирая его сборных стихов за спину. «Мало того, что тихушник, так еще и жадина!» «Я не хотел тебе это показывать!» — резко сказал Илья. Он начал злиться, глаза сузились, ноздри раздулись. «Отдай, говорю!» «Люх, ну подожди, не горячись». Я попробовал его остановить, уперевшись ладонью в грудь. «Чего ты так закипел-то?» «Потому что!» — рявкнул она. «Дай!» «Подожди, я не понял. То есть здесь твой сборник стоит на всеобщее обозрение? Ты даже пациентам даешь почитать, а мне нельзя? Ты можешь объяснить, почему?» «Да потому что ты меня с детства позорил с моими стихами!» Выпалил он, скрестил руки на груди и отвернулся. «Ты всегда называл меня бумагомаракой и стихоплетом. Ржал надо мной!» «Мне это все не нужно!» «Прости, Илюх, но я это все не помню», — пожал я плечами. «Мне очень жаль, что это имело место, прости. Отдай мне книжку, и мы забудем об этом», — уже более спокойно сказал он, повернулся ко мне и протянул руку в ожидании. «Можно я почитаю, а потом верну в целости и сохранности, хорошо?» Юдин внимательно посмотрел мне в глаза, понял, что я не вру и не издеваюсь, и пошел на попятную. «Ладно», — кивнул он, — «бери, но если снова начнешь издеваться...» Я тебе этого никогда не прощу. Не переживай, этого не будет, заверил я его. А ты, кстати, чего здесь забыл? Спросил друг Илья, подозрительно сощурившись. Вот он, собственник, усмехнулся я. Территорию охраняет. Надеюсь, хоть углы не пометил? Хочешь сказать, я не имею права здесь находиться? Имеешь, неохотно ответив, надулся Илья. За отчетами пришел. Всего-навсего, хмыкнул я. Заодно решил посмотреть, чем вы тут живете. Вот случайно увидел твою книгу. Ясно, кинул Юдин. Ладно, пойду дальше работать. «А сам-то ты зачем приходил? Я тебе помешал?» «Хотел кофе попить, но теперь в другой раз. Ничего страшного», – произнес Илья до того, как я успел предложить попить кофе вместе. Вышел из комнаты. Я забрал отчеты, томик стихов и пошел обратно в свой кабинет. «Какие мы нежные! Поржать на стихами нельзя!» «Небось, был это в подростковом возрасте, а он до сих пор простить не может. Зато теперь спокойно ознакомлюсь с его творчеством. Когда я впервые узнал про то, что Илья пишет стихи», Хотелось как-то аккуратно к этой теме подойти по-другому, а получил скомканно. Прием я на сегодня удачно не назначил, и было время спокойно поработать с документами. Часам гости я успел выпить пару чашек кофе, составить отчет, в который оставалось добавить только сводные цифры, и написать обращение в Министерство здравоохранения с просьбой введения успешно опробованных препаратов в общий оборот и в рекомендации по лечению. Первым о готовности мне позвонил Гартман. Странно, я ожидал особой пылкости Демьянова, который уже был... Выдросили в этом плане обуховым. Я взял в кладовке пару коробок с таблетками, пару коробок с клеем, несколько тюбиков для отца, они им точно будут пользоваться нечасто, сел в машину и поехал для начала на станцию скорой помощи. «Вот что у меня для вас есть», произнес я, опуская коробку на стол перед Иосифом Матвеевичем. «И что это? Александр Петрович, главный лекарь скорой помощи, обрадовался моему подношению, даже еще не узнав, что там. Знает уже, что я ему недохлых лягушек притащил, а нечто очень полезное. «Клей?» – коротко ответил я, усевшись поудобнее, взяв в руки папку с бумагами, которую он сразу подвинул в мою сторону. «Клей?» – удивился Картнелл с некоторым зачарованием. «С конторским клеем у нас, слава богу, нет проблем. Все, что надо, сразу подклеивается». «А это необычный клей», – улыбнулся я, – «для склеивания ран. Он схватывается мгновенно, когда нет возможности наложить пациенту швы, и вместо того...» Чтобы на рану просто накладывать повязку с гемостатиком, можно нести этот клей и прижать края раны друг к другу на несколько секунд. Все, вопрос решен. Думайте, таких пациентов и к лекарям теперь вести не придется. Спросил Гартман, распечатав коробку, держа волшебный тюбик в руках. Вряд ли вы полностью замените клиники и лечебницы в этом плане, но в некоторых случаях это может оказаться очень полезно. Спасибо вам за отчет, поехал я собирать дальше, сегодня уже отдам Обухову. Этот клей... «Такой сильный и быстрый?» – решил уточнить Иосиф Матвеевич. «Или придется намазать и полчаса сесть ждать, пока край рано фиксируется?» «Достаточно несколько секунд и готово», – ответил я. И, подняв глаза, увидел, что он открывает тюбик. «Крайне не советую пробовать склеить пальцем. Долго будете так ходить». «Понял». Гартман поспешно закрыл тюбик и убрал в коробку. «А может, чаю, Александр Петрович?» «Я бы с огромным удовольствием, но в другой раз». «Как там, кстати, ваша супруга поживает?» «Уже получше, вашими стараниями, Александр Петрович». — улыбнулся он. — Мы к вам теперь завтра? — Да, — кивнул я. — Желательно пораньше. Дело движется, но работы еще немало. Надо убирать метастазы. Так что до завтра и настраивайтесь на длительное лечение. — Насколько длительное? Год? — нахмурился Иосиф Матвеевич. — Да ну что вы! — улыбнулся я и махнул рукой. — Месяц максимум, а то и меньше. Ну, пара процедур точно не хватит, так что до завтра. Тебьянов несколько по-другому подготовился к моему приезду. Столик был уже накрыт для чаепития на двоих. Когда я входил в кабинет, он как раз наполнял чашки ароматным чаем. Теперь уже не отвертишься. На поставленную на стол коробку осмотрел с восторгом и с опаской одновременно. «И чем вы меня сегодня порадуете, Александр Петрович?» спросил Вячеслав Анатольевич, нацепив дежурную улыбку. Глаз ни разу не дернулся, отвык от меня, расслабился. Клей для обработки ран. Когда возникает сложность с наложением швов и заживлением раны с помощью магии, можно нанести клей, прижать края раны друг к другу и готово. Пока я это говорил, накладывал сахар в чай, Демьянов ковырялся в коробке. Потом я увидел его испуганные глаза и намертво склеенные между собой большие указательные пальцы на его левой руке. Классика, не успел предупредить. «И что мне теперь делать?» У Вячеслава Анатольевича были такие глаза, словно его укусила черная вдова, и он понимал, что скоро умрет. «Пока что ничего», – вздохнул я и сдержанно улыбнулся, хотя очень хотелось заржать. Косяк вполне в духе Демьянова, хотя на его месте – Мог оказаться каждый. «Хорошо, что не ладонь к лицу приклеили. Кожа на пальцах с толстым роговым слоем, клей окончательно засохнет, и пальцы потихонечку можно будет разъединить. Извиняюсь, что не сказал об этом с порога. Когда будете раздавать сотрудникам, предупредите сразу, до того, как дать им тюбик в руки. Они точно не срастутся и не останутся так на всю жизнь?» – с собреченном выражением лица спросил Демьянов. «Точно не срастутся», – успокоил я его. «Поверьте, испытано на себе лично». Фух, ну ладно, с облегчением выдохнул он и, наконец, улыбнулся. Видимо, мой пример подействовал успокаивающе. Он пошевелил пальцами, и площадь соприкосновения уже стала немного меньше. Ага, потихоньку отходит. А рана также не развалится? Нет, рана не развалится. Вы, кстати, отчет приготовили? О, да, спохватился Вячеслав Анатольевич, нашел в груди бумаг на столе нужный и протянул мне. Руку со склеенными пальцами так и продолжал держать на уровне лица, будто так удобнее. «Никаких серьезных нареканий к препаратам не было?» – спросил я, допивая чай. «Может, какие-нибудь побочные эффекты яркие?» «Яркие?» – переспросил Демьянов, задумчиво глядя на склеенные пальцы. «Да тут у нас один знахарь перестарался с охлаждающей жидкостью. Решил, что так можно обезболить перелом костей голени и лил это на кожу, пока напрочь не отморозил. Потом пришлось лечить не только перелом, но и ожог, то есть оборажение А блокаду с местным анестетиком он сделать не додумался. ну я ему... «Хорошо мозги прополоскал, надолго запомнит». «Понятно», — хмыкнул я. «Но ну, это побочка по глупости, препарат не виноват. Если скальпелем пересечь содную артерию, скальпель не виноват». «Ага», — кивнул Демьянов, продолжая шевелить склеенными пальцами. У «Во, еще немножко отошло. Скоро отлипнет», — заверил я его. «Можно было бы растворить клей димексидом, но здесь такого вещества в арсенале не было. Так разберется потихоньку». А мне пора скакать дальше, теперь к отцу. Надо заехать и перекупить что-нибудь эксклюзивное к чаю. Меренговый рулет с клубникой, например. Я специально не налегал на сладости у Демьянова с таким расчетом. А с рулетиком ты замечательно угадал, сказал отец, когда я водрузил прозрачную коробку с этой красотой на стол. Вроде как не по делам пришел, а чисто чаю попить. С клубникой мама любит больше всего. Сейчас я ее позову. Отец вышел из кабинета. Правда, не знаю зачем, мог бы позвонить. Я долил воды в чайник и поставил кипятиться. Где у в кабинете находится чайная принадлежности я прекрасно помнил. И за те несколько минут, что был в кабинете один, успел накрыть стол на троих для чаепития. Нашел даже на столе подготовленную для меня информацию по применению новых препаратов. Когда вошли родители, я как раз перебирал листы, наблюдений и сводные таблицы. уж нашел?» – улыбнулся отец. «Шустрый ты! Можешь забирать, все готово!» «Здравствуй, сын!» – мама вошла почти сразу вслед за отцом, приобняла меня за плечи и чмокнула в щеку. «Как твои дела? Все успеваешь?» А то нагрузил на себя непомерный груз. Все хорошо, мам, не волнуйся, — улыбнулся я ей. Справлюсь потихоньку. Ну, тогда режь давай рулет, а то у меня одного его вида, уже слюнки текут, — сказала она, глядя на принесенное мной угощение и потирая руки. Я разделил рулет на равные доли на троих, разлил чай по чашкам и сел в кресло. Прямо небольшая семейная идиллия. Но часто бывает, такие приятные моменты внезапно прерываются неожиданным вопросом. Так же произошло и в этот раз. — Саш, скажи, пожалуйста, — сказала мама, доев рулет и вытирая руки салфеткой, — а у тебя с Настей Вишневской все серьезно? От неожиданности я чуть чаем не поперхнулся. Глупо было бы предполагать, что отец ничего ей не сказал про Настю и про то, как по моей просьбе он подключил юриста для решения вопроса ее наследства. Теперь вопрос мамы вполне закономерен. — Наверное, да, мам, — ответил я, пытаясь быстрее проглотить последний кусочек рулета. — По какой причине спрашиваешь? «Ну, мне же интересно, что творится в жизни моего сына». Уклончиво ответила она, пожав плечами. «Не только в работе, но и в личной. Ты же сам ничего не рассказываешь». «Ну, я просто думал, что время еще не пришло», честно ответил я. «Думал, об этом более официально сообщить, когда все станет более определенно». «Сообщи, пока неофициально», хмыкнула мама. «Мне же не все равно. Может, помощь какая нужна, или просто материнский совет? Помощь пока не нужна, спасибо за предложение». Ответил я, слегка напрягшись. Еще не хватало сейчас в этом плане помощи и советов. «Может, ты приведешь как-нибудь ее к нам домой?» Спросила мама спокойным тоном, словно интересовалась, не идет ли на улице дождь. Познакомимся поближе. Я ее даже не видел ни разу. «Хорошо, мам, я подумаю над твоим предложением», неохотно кивнул я. «Все-таки считаю, что надо быть на сто процентов уверенным в своем решении, связать жизнь с другим человеком, прежде чем вести знакомиться с родителями. Или я не прав?» «А почему я не уверен?» «Может, я уверен?» «В конце концов, это же не помолвка. Мы не свадьбу планировать собираемся, просто познакомиться, пообщаться. Спрошу-ка я лучше сначала Настю. Но что-то внутри мне подсказывает, что она возражать не будет». «Что значит подумаю, Саш?» Несколько возмутился отец моим ответом. «Просто приведи ее и все, мы же ее не съедим. Только предупреди заранее, что мы все были на месте, и чтобы Настюха приготовила к столу что-нибудь эдакое». «Ладно, договорились», — улыбнулся я, глядя на родителей. Они с одинаковым вопросом в глазах и моего положительного ответа. «Только точно не сегодня. Слишком много дел намечено. Не хочу быть вымотанным в такой день». «Но хоть на этой неделе?» – с надеждой спросила мама. «На этой?» – улыбнулся я. «А тебе прошу меня простить, но мне надо бежать. Если я сегодня не подам обухову отчет об использовании инновационных лекарственных средств для Министерства здравоохранения, он с меня три шкуры спустит». «Ладно, беги», – захохотал отец. «Ты нам с тремя шкурами больше нравишься». Обед я решил организовать себе чуть позже, пока в желудке усваивался нежнейший меренговый рулет. Разложил на столе собранные по клиникам отчеты и приступил к анализу к сведению данных в одну общую таблицу. Отдельным приложением решил сделать выявленные побочные эффекты с объяснением причины их возникновения и описанием способов борьбы. В целом все вырисовывалось очень даже красиво, а небольшие отрицательные результаты были в основном связаны с нарушением правил применения или неправильным пониманием показаний к применению. Эти моменты надо будет проработать отдельно и внести соответствующие разъяснениям инструкции к препаратам. Из головы еще не выходило данное обещание привести Настю для знакомства с родителями. Надо будет сегодня после работы вытащить ее в какой-нибудь кафе и обсудить эту тему. Не совсем вовремя вспомнил, что хотел сегодня нагрянуть в клинику на Рубинштейна и посмотреть, как они там трудятся. Теперь это же будет неуместно. Тогда я что-нибудь да не успею. Например, останусь без обеда, на такие жертвы я пойти не готов. И тут в голову пришла замечательная идея направить туда Проскую в качестве шпиона. Пройдется по клинике, посмотрит общую установку, может и в кабинеты позаглядывать и сказать потом, что случайно ошиблась дверью. Пока они ее не знают, вполне рабочий вариант. Думал, что такое задание ей не понравится, но она наоборот восприняла его с энтузиазмом. Навела марафет и отправилась на разведку. К часу дня отчет для министерства был полностью готов к суровому анализу Обуховым. Я спокойно пообедал и без десяти два вошел в лекционный зал. Сегодня я пришел на лекцию последним, все студенты уже были на месте. Я окинул зал взглядом, отметил всех присутствующих плюсиками и начал излагать новый материал. Молодой, строптивый доктор меня радовался больше. Выражения недоверия, неприятия на его лице исчезли полностью. Вопросы, которые он задавал после окончания лекции, выдавали настоящую заинтересованность. А вот мой зам меня этим же порадовать не мог. Несколько вопросов, которые задал он, именно недоверие к новому методу и выражали. Даже кто-то из более молодых начал борчать возмущаясь. Похоже, со стариком мне придется попотеть, чтобы доказать свою правоту. Если честно, для меня это было неожиданностью. С первого взгляда он казался наиболее лояльным из всего коллектива. Окончание лекции знаменовалось раздачей методических рекомендаций по новому методу, про который я в прошлый раз просто забыл, а также совершенно новых брошюр по онкологии, приятно пахнувших свежей типографской краской. Их можно было бы раздать и позже, когда у нас будет курс лекций по онкологии. Но они все люди не глупые, практикующие лекари, и многие из изложенной там информации им можно пригодиться и в ближайшее время. Например, то же самое сканирование всего организма для поиска метастазов и основные отличия доброкачественных и злокачественных новообразований. Правильное лечение по-любому должно начинаться с правильного диагноза. Вот теперь со спокойной душой я сел в машину и направился в сторону больницы всех скорбящих радостей в гости к Обухову. Везу ему сводный отчет на растерзание. Останется доволен. Напомню про лабораторию.